японец как мы знаем совсем не расположен к тому чтобы отказываться от привычного в национальном японском домике у него все по старинке в токонома встроенной нише по прежнему стоит букет и висит как эмона свиток картина или иероглифическое изречение конечно национальный дом наполнен теперь атрибутами современной цивилизации, однако введенные в обиход предками вещи не оставили предназначенных им мест. По данным статистики, до 60% японцев живут еще в традиционных домиках, и там они со всех сторон окружены своими национальными вещами. Японец в национальном доме. Статистики утверждают, что многие из типичных японских домиков, в которых обитает большинство населения страны, в значительной степени обветшали. В сельской местности и небольших городках, где влияние модернизации менее заметно, кварталы старых построек еще сохраняют национальный колорит, но в крупных городах его подавляют международные стандарты. Хотя некоторые наши журналисты, побывав в традиционном японском домике несколько часов или проведя в нем один-два дня, восхищаются его планировкой, интерьером, царящим в нем порядком, сказать по правде, такой дом – не самое удобное жилище. Даже японцы в какой-то степени разделяют такую точку зрения, а среди горожан все большее число отдает предпочтение типовым городским квартирам. Это не значит, что японцы склонны перенимать европейские стандарты. Нет, и в городские многоэтажные здания они вносят свой национальный дух. Психологические стереотипы в известной степени диктуют и порядок устройства жилища. Конструктивной основой традиционного японского дома является каркас, смонтированный из грубо обработанных древесных брусьев. Каркас устанавливается на многочисленных опорах, что придает постройке достаточную жесткость и уменьшает возможность разрушения при землетрясениях. Несущих стен в доме нет. Решетчатые рамы, на которые наклеена полупрозрачная бумага, могут по желанию сдвигаться, разбираться, даже служить окном. Как правило, свес крыши достаточно велик, чтобы обеспечить защиту внутренних помещений от полуденного летнего солнца, но не препятствовать доступу мягких утренних и вечерних солнечных лучей. Обычный японский дом никогда не красят ни снаружи, ни изнутри. Конечно, внутренние конструкции всегда тщательно полируются, отчего они приобретают приятный ласкающий глаз вид, а внешние, предоставляют обрабатывать самой природе. Общий вид дома и его окружения соответствуют национально-психологической концепции ваби, возвышенной простоте, как бы апоэтизированной убогости. Ощущение ваби усугубляется благодаря серой тростниковой крыше, которая навевает также и дух старины, печального очарования, саби. Однако такая крыша легко может воспламениться от случайной искры, и теперь ее все чаще заменяют черепичной. При этом черепицу делают темно-серой, иногда голубых или тускло-коричневых оттенков, что не противоречит духу ваби. Кричащих тонов тщательно избегают. Но черепичная крыша все-таки не очень практична. Во-первых, довольно дорогая, а во-вторых, очень тяжелая. Поэтому все большее распространение получают облегченные крыши из некрашенной нержавеющей жести. Исходя из принципов ВАБИ, и здесь отдают предпочтение нейтральным тонам, соответствующим характеру материала, из которого строятся дома. Впрочем, с середины 60-х годов стала распространяться мода на яркие броские крыши. Обычно японские национальные дома в городских условиях не имеют прилегающих к ним двориков, поэтому дети играют прямо на улице. Те, кто имеет средства и возможности, возводят у своих домов заборы. Если это удается, японцы непременно разбивают возле дома миниатюрный садик с каменным фонарем, а если позволяет место, то воздвигают и миниатюрный чайный домик. Но даже возле домов Как будто бы начисто лишённых и клочка земли, японцы всё же ухитряются создавать нечто вроде зелёных уголков, где непременно помещают несколько неотёсанных камней. Городские условия практически исключают постройку около дома гаражей для личных автомобилей. Приобретение автомобилей, хотя цены на них довольно высоки, в значительной степени лимитируется местами для стоянок так как узкие городские улочки совершенно не приспособлены для этих целей. В некоторых крупных городах существует практика продажи автомобилей только тем, у кого есть место для стоянки. обычный японский дом имеет приподнятый над землей парадный вход, гэнкон, где при входе снимают обувь, две смежные комнаты, пол которых покрыт циновками, татами, Миниатюрную кухню, туалет и ванную. Комнаты разделяются раздвижными бумажными перегородками. Если их полностью раздвинуть, создается общее помещение. В одной из комнат принимают гостей. Здесь имеется встроенная ниша, токонома. Атмосфера японского национального дома вообще воплощает дух глубокого уважения к мужчине. Может быть, даже преклонение перед ним, как перед кормильцем. Строгость, целесообразность, отсутствие чего-либо лишнего в убранстве дома создают у главы семьи традиционное ощущение своего господства. Хозяйке отводится миниатюрный уголок кухня, где она усердно трудится на благо семьи, чуть ли не круглосуточно хлопача по дому. Утром, если позволяет погода, хозяйка открывает окна и двери и проветривает все уголки дома она тщательно выбивает вещи и сметает пыль с мебели и деревянных конструкций. Когда-то только сквозняк и помогал ей удалять пыль. Теперь к ее услугам пылесос. Заодно производится мойка, стирка, утюжка и так далее. Особо ласкового обращения удостаивается кухонная утварь, которая перетирается, перекладывается, перевешивается. Кухня задерживает внимание хозяйки значительно дольше, чем все остальные помещения. На кухне женщина чувствует себя госпожою. Здесь ей все подвластно Так, через час-другой японский дом приобретает умытый и причесанный вид. Всюду царят блеск, аккуратность, чистота.